Может, в этом тоже есть какая-то мудрость старости, но как любви смириться с нею? И дочь напомнила отцу, как он к ней еще ребенку наклонил с нивы несколько сизах со слезой колосков. Тогда вы сказали: «Всегда заботься о колосе, о хлебе светом». А разве о человеке надо меньше заботиться? Отец озабочен на покачал головой, что тоже испытал оно веку всякое, посмотрел на свои большие руки, которые словно взвешивали что-то. Так где же он, тот человек? На земле или в земле? Наверное, беспощадный мачхой стала ему судьба. И пошёл запирать на ночь дверь. Не запирайте, тату. Это ж почему? удивлённо соединил дуги седых бровей не тронулась ли его дочь а если кто-нибудь заберётся и обворует одной скорбью посмотрела на него мирослава самое дорогое уже украдено а тряпа к не жаль оно-то так тряпа к не жаль а рода жаль словно седой туман зашатался у дверей старик мне чуть ли не каждую ночь снятся внуки Неужели я не дождусь их? Может, ты уехала бы из этого села, чтоб забыть всё? Я ничего не хочу забывать, ничего. И вправду, как она могла забыть ту первую ночь в полях и первые хлоп ты жатвы под прещёренным взглядом Данила? и тот ветряк который поднимал её волосы и те руки что впервые поднимали её и те ворота что стонали чайкой и те уста что искали её уст увяли её уста и вся она стала словно иссушенный после жатвы стебель хоть печаль сковала её душу да не смогла выжить любви ни к 다니лу ни к людям Наверное, потому уважают и жалеют её в селе. Даже эти горделивые парубки, что колдуют возле машин, не подшучивают над ней, как подшучивали прежде. Они же и подбили приселок, сообща поставить ей хату. Может, в новом жилище меньше станет печали у молоденького товарища агронома. Да не угадали добросердечные парубки, которые назвали её хату гнездом перепёлки. Надо же такое выдумать. Вот и постаревшие прибрежные вербы, догибкие да и вняк. Придерживаясь за его веточки, с которых свисали нерасцветшие серёжки, Мирослава осторожно спустилась на лёд, прошла несколько шагов и почувствовала туман от испарений, которого не могла отолеть метель. Это видно, рыбаки сделали проруби и до сумерек ловили в юнов. Вот и обходи стороной чтобы не бултыхнуться в воду. Пошатываясь от порывства ветра и изнеможения, она перешла брод и подошла к калитке, но не смогла её открыть. Столько намело со двора снега. Тогда взяла себе обеими руками за ворота, немного приоткрыла их, и они неожиданно отозвались тревожным стоном чайки. Даже вздрогнула. Неужели дерево дереву может передать свой голос? Так почему же тогда Данила не подаёт своего голоса? Отрехнувшись на пороге Мирослава концом платка, вытерла влажное лицо и тихо вошла в жилище, наполненное живительными запахами летнего поля и луга. Каких только снопов, снопиков, связок трав здесь нет. Увидел бы их Данила, Взял бы её руки в свои и сказал: "И чего только эти рученьки не умеют? Что-то колдовское есть в них. Ты и про глаза так говоришь, и в глазах есть колдовство. Вот бросили вечер, и луна в них чары. И уже сохнешь, как трава". "Не милите ни сусветного, товарищ председатель, и только без рук. Где они те руки?" 4. Стукнула ставня, и Мирослава бросилась к окну. Но это лишь выюга зацепилась за хату и понеслась дальше к татарскому броду. И там застонали вербы как вдовы. А кто же она? Не жена, не вдова. Неужели такая её судьба? Будто кто-то возятся у порога. Вот хлопнули двери синей, скрипнули хаты, И в жилище влетела разгорячённая Еринка, кое-как стряхнув с платка и кожушка снег, она повела задорным глазом на Мирославу и продекламировала: Не варила, не пекла и всель клуб пошла. Как ты на это в такую метелицу? Метелица-метелица. Почему старый не женится? А что нам это вьюга-метелица? Ноги же в займы не брали и не покупали. Разве ты не любишь метель? Люблю. Она так хорошо укрыла Азимы, что теперь и мороз не страшен им. И как в таком хрупком теле вместились всех либоровские заботы, засмеялась Ирина. Так побежали. Ты же видишь, что делается на дворе. Хаты качают. А что нам непогода? Разве плохо бежать и разрывать в петли метели? Ой, Ирина, Ирина, кому ты и красотой, и характером, счастье принесёшь? Девушка вдруг задумалась, вздохнула. А может, не пойдём в клуб? Вместе будем грустить. Когда уж эта грусть отойдёт от тебя. Обняла подругу и снова вздохнула. А к нам позавчера Стёпочка приезжал. А тебе почему-то спрашивал. Он в область собирается. Набил руку в районе. Набью в области руку. И подамся выше, передразнила молодого казальника, засмеялась и начала поправлять снопики, что стояли на сундуке. Запахи от них волнами идут. Это пшеница с селекционной станции. Ага. В прошлом году мне учёные только одну шапочку семян дали, а в этом году у нас уже вот сколько их впрямь золотого зерна. Как бы этому радовался Данила. Я тебе хоть вечерю подам. Ирина отодвинула печную заслонку, вынула миску с рыбой и грибами и, прислушиваясь, поставила на шесток. Не гости ли к тебе? Кто бы это? Наверное, Геннадий Шевчук, подумала о председателе колхоза. А если Ерина из Подресниц глянула на подругу. "А разве это может быть?" пугаясь, спросила сама Мирослава. "А почему не может?" "Вот в какой-нибудь вечер постучит в дверь, встанет на пороге, вот так, улыбаясь, как он умеет, и спросит: "Соскучилась?" "А ты его назовёшь бессовестным". Я об его и их совестью своей назвала, лишь бы только откликнулся. возле синей затопали чьи-то шаги, затем кто-то постучал в дверь. Заходите, заходите! В один голос ответили Ерина и Мираслава. И вот медленно открылась дверь, и на пороге появился Стёпочка в новом добротном кашушке и в сивой смушковой шапке. Он снял её, рукой бережно поправил волосы. заиграл мельничками ресниц за своими думами и не заметил, что за ним не закрылись двери здорово чернобровы сделанной весёлостью поздоровался и начал расстёгивать кожушок чтобы увидели его навёхонький из синего сукна френч и чего тебе тут надо возмутился мирослава От чего вам сразу гневаться, передернул плечами Стёпочка. А, -а, а, вы всё ещё, Мирослав Григорьевна, сердитесь за давний выговор в переходный период. Пора бы уже и забыть. Каждый из нас, если поскрести душу, наберёт на выговор и вообще скреби свои руки и не лезь ими в людские души. отрезала Ерина. Стёпочка хитровато примирительно усмехнулся ей, приложил шапку к сердцу. А почему мне, скажи, не лезть к людской душе, если я уже поэт? Ты поэт, а почему бы и нет? Стёпочка вынул из внутреннего кармана френча в четверо сложенную газету. Вот, почитай, если не разучилась. Это ничего, что в рай газеть. Набью руку в ней и в областную, набью там руку и в энциклопедию с портретом. Девушка вспыхнула. Если бы тебя плюгавый с портретом до да в самую глубокую прорубь. Вот была бы радость и энциклопедии, и всему селу. Эх, сельская самодеятельность, презрительно махнул шапкой Щёбочка. Ещё влепи какую-нибудь реплику. И влеплю. Ты не замечаешь, что у тебя в глазах полпуда нахальства. А не вrutли твои весы? Стёпочка, сделай одолжение. Удались туда, откуда пришёл, попроси у Мирослава. Не могу, покачал головой Стёпочка. Это выше моих сердечных и интеллектуальных сил. Я, конечно, знаю, что у каждого человека есть сладкое время любви. Было это время, догадываюсь, и у вас, Мирослав Григорьевна, и вообще. Да сладкое время быстро проходит, а приходит реальность, от которой никуда не сбежишь, даже на коней не ускачешь. И вот, чтобы вы поверили в серьёзность моих планов, я даже приринки, при, при свидетели своей юности, значит, скажу, что есть у меня мечта и намерение жениться на вас.